Глава 14. Китев Мирири. Почему ты не говоришь со мной, ухо? Сидя на берегу, Ицполоталь глядела на свое отражение в безупречном зеркале озера. Может быть, ты прогневалась за то, что я говорила с лаксет Садафом? Сколько еще жертв я должна принести, чтобы ты вновь удостоила меня своим вниманием? Сколько миров я должна уничтожить? Ответь. Она прислушалась в надежде услышать знакомый голос но тишину нарушали лишь отголоски далекого строительства. Это рос великий Тамуанчан, город-мир, которому доселе не было равных. Я чувствую, как силы наполняют меня, и открываю все новые ощущения и возможности. Горизонты отодвигаются все дальше, и я все отчетливее начинаю видеть то, что находится за гранью. Но я никак не могу понять, что же это? Что за великое нечто там клокочет? Ответь мне, Хо, что это? Ожидание было напрасным. Слова тонули в пустоте, оставшись безответными. Эта тишина звоном отдавалась в ушах пополотль, раздражая ее больной разум. Ярость моментально вспыхнула внутри ее существа и в виде истеричного всплеска вырвалась наружу. Пронзительно закричав, она ударила руками по воде, затем выпрямилась и пошла прочь от озера, с дна которого всплыли десятки вздутых уродливых трупов. У Лиши, как обычно, не было плана. В таких спешных делах она привыкла полагаться на импровизацию, а Фархаду ничего не оставалось, кроме как следовать ее неожиданным указаниям, на первый взгляд не имевшим никакой логики. Прямо за выступом, где они прятались, стояла пустая клетка для опасных преступников. Ее уже никто не охранял. Большая часть охраны дежурила по периметру вокруг зрительской площадки и судейских трибун. Оставшаяся часть распределилась между гардеробным домиком и лобным местом. Разумнее всего было напасть на охранников, дежу... дежуривших рядом с приговоренными, но для этого следовало зайти с противоположной стороны плато. Лиша же выбрала место, совершенно не для атаки, в отдалении, почти у основания транспортерной вышки. Когда карадактили сожрали первых пятерых преступников, и охрана поволокла к мачтам вторую группу, в которую входили Алик и Боцман, Фархат начал нервничать. — Чего мы ждем? Мы не успеем их выручить. — Заткнись и не отвлекай меня, — огрызнулась девушка. — Когда скажу, возьмешь правого. — Какого правого? Ты про тех двух охранников, что стоят вон там, за клеткой? — Да. — А они-то нам зачем? Какой смысл их убирать? — Пора. Лиша решительно заскользила вдоль края обрыва по узенькому уступу. «Коссама! Надеюсь, что ты не повредилась рассудком», — ругался Фархад, не отставая от нее. Убрать двухчасовых труда не составило. Они слишком увлеклись брутальным зрелищем и смотрели только в небо, твердя какую-то бессмысленную мантру. Хватило и одного правильного удара, чтобы свалить их с ног и вырубить одновременно. В шуме трещоток и дружном хоре зрителей никто ничего не услышал. «Что дальше?» — пригнулся Фархад. Их уже привязывают. Подойди, помоги мне. Лиша подозвала его, указав на черные коробки. Нужно положить их на бок, вот так. Зачем? Ну ладно, шайтан, тяжелая. Вот так клади. Только не до конца. Камень приложи под низ. Все, пять будет достаточно. Остальные пусть так стоят. Что это за коробки? И почему они связаны вместе? Вы делать уйти охранники... Перекрикивая шум, заорали эрмундийские служки, заметившие Лишу с Фархадом. «Уходи и спрячься!» Девушка толкнула товарища и начала щелкать детонатором. «Да зажигайся ты!» Вспыхнула искра, коробка задымилась, и Лиша припустила вслед за Фархадом. А служки, вместо того, чтобы преследовать их, кинулись тушить коробку. Им почти удалось выдернуть дымящийся фитиль, но заряд уже успел полыхнуть и, с жутким грохотом, ударил вверх снопом огненных искр. В небо взмылись столбы праздничного фейерверка. Оглушенные служки разлетелись в разные стороны, опрокинув незакрепленную коробку. Перепуганные кородактилы мерзко завопили, а гипсиорнисы прыснули от них в рассыпную. Второй снаряд, вылетев из наклонившейся коробки, ударил в самый центр приготовленной салютной батареи, которую тут же охватила пламя. Искры посыпались фонтанами. Сперва зрители подумали, что это было спланировано специально, и не думали разбегаться, крутя задранными головами. Но устроители торжества прекрасно знали, что салют должен проводиться гораздо позже, когда священные ящеры улетят на безопасное расстояние. Сейчас же кородакти летели прямо над опасной зоной. Они уже подняли тревогу, но огромные габариты и тяжелый вес не позволяли им совершить резкий и быстрый маневр, чтобы избежать неожиданного обстрела с земли. То, что все пошло не по плану, стало понятно, когда самовозгорающиеся салютные установки начали долбить куда попало. Один из снарядов, пролетев прямо по центру площади между рядами присяжных, ударился в трибуны и разлетелся на сотни светящихся осколков, засыпав передние ряды. Двое судей упали со своих кресел. Но это было только начало. Снаряды, взметающиеся вверх, ударялись в некоторых кородактилей, травмируя и поджигая их. Над горой, как над вулканом, нависло сплошное облако дыма, которое при отсутствующем ветре быстро заволакивало плато. Не дожидаясь, когда сработают все заряды, Лиша и Фархад побежали вдоль склона, к месту казни. Им пришлось буквально продираться через толпу перепуганных зрителей, которые, опрокидывая лавки, метались среди вспышек и грохота, пытаясь пробиться в сторону лестниц и фуникулеров. Многие не могли вовремя затормозить около края и срывались вниз, в пропасть. Не помогала даже металлическая ограда, люди толкали друг друга, опрокидывая наружу. Большая часть людей сгрудилась на верхней лестничной площадке, кто-то висел на поручнях, истошно проща помощи. Тем временем, параллельно плато, горящий кородактиль не разглядел в дыму тросы подъемника и запутался в них. Раненое животное начало отчаянно биться, пытаясь высвободиться. Вышка расшатывалась все сильнее, наконец на нее перекинулось пламя и быстро охватило деревянную конструкцию. Охранники ничего не могли предпринять, хоть и пытались как-то прекратить панику. Большая их часть была озабочена эвакуацией судейской коллегии. Приговоренных казни оставили без присмотра, висеть на мачтах между небом и землей. Во всеобщей кутерьме двоим диверсантам удалось добраться до лобного места, не встретив сопротивления. Василия Лаурентийского обнаружили сразу. В то время как все остальные арестанты, воспользовавшись случаем, разбежались кто куда, он остался сидеть на месте. Алик и Боцман уже висели на двух крайних мачтах. Как только Лиша подбежала к ним, в мачты ударился один из самых крупных карадактелей. От многочисленных ран и ожогов ящер потерял сознание и протаранил три мачты, сломав их, как зубочистки, после чего вместе с ними и воющими от ужаса приговоренными болтающимися на веревках улетел в пропасть. Мачта Боцмана уцелела, а мачта Алика треснула от мощного удара крылом и тут же надломилась, грозя сбросить бедолагу с ответственного склона. Лиша выпустила щупальца и успела перехватить отломившийся ствол. Алика ударила об камни, затем он отлетел в сторону и опять ударился в склон. Чтобы попытаться его вытащить, пришлось бы отпу отпустить мачту, но если мачта упадет в пропасть, то утащит с собой пленника. Лиша изо всех сил налегала на тяжеленную жертву. От этого напряжения в местах соприкосновения с энергетическими щупальцами дерево задымилось и начало потихоньку гореть. «Фархад! Фархат! помоги!» – закричала девушка. «Я иду, иду!» Тот едва успел спустить боцмана на землю и спешно кинулся вытаскивать Алика. Когда Дементьев оказался на краю обрыва, мачта уже вовсю полыхала и Лиша отпустил ее. Одновременно с этой мачтой в пропасть дребежа остальными канатами улетела горящая вышка. Детонация салютных установок к тому времени успела завершиться, но дым над горой все еще не до конца рассеялся. Его клубы завихрялись под взмахами крыльев обезумевших кородактилей. «Давай, Алик, поднимайся, пора выбираться!» Фархат разрезал веревку на ногах Дементьева. «Голова!» — стонал тот. «Голова не жопа! Перевяжи да лежи!» «Пойдем по южному склону!» — крикнула Лиша. «С ума сошла! Там нас выкинут в пропасть!» — брызнул слюной капитан. «Делайте, как я говорю!» Обойдя дымящиеся постройки, группа тут же влилась в шумную толчею зрителей, давящихся возле единственного уцелевшего спуска. К тому моменту, как они смешались с толпой на транспортной площадке, охранники наконец-то начали брать ситуацию под контроль, прекратив толчую и организовав его эвакуацию. Уцелевшие кородактили улетели, а дым снесло вниз, в долину. Судя по выкрикам, представители власти начали искать беглецов, но сейчас в суете и давке это было уже нереально. Чтобы не допустить дополнительных жертв, людей нужно было сначала спустить с горы, а уже внизу начать их просеивать, выискивая сбежавших арестантов и диверсантов. Таким образом, беглецы сумели протиснуться на лестницу и начали спуск вместе со всеми остальными. Это была очень экстремальная процедура. Несмотря на попытки организовать спуск, перепуганный народ сильно спешил, задние давили на передних, буквально толкая их вперед. В какой-то момент измученный Алик решил, что он уже не шевелит ногами, а просто ползет вниз, увлекаемый жестким и костлявым человеческим потоком. И главной его мыслью было «Только бы не выдавили меня за поручень». Упавшая вышка, пролетая мимо одной из нижних площадок, зацепила ее, повредив лестничную конструкцию. В результате пара пролетов на нижних сегментах деформировалась и наклонилась под существенным углом. Вдобавок, все это страшно скрипело и шаталось. Здесь было бы разумно провести людей аккуратно, по одному, чтобы не создавать лишнюю вибрацию и не оказывать дополнительную нагрузку. Но контролировать процесс было некому. Охранники, руководящие эвакуацией, были сосредоточены в основном наверху, а до низа оставалось еще в порядочное расстояние. Кто-то из идущих безуспешно взывал остальную массу к разуму, предлагая повременить и рассредоточиться, но большинство продолжал толкать вперед страх. Выбитые крепления, угрожающие скрежетали и стучали, выдалбывая из скалы каменистая крошева. Затем сегмент лестницы предательски просел, и несколько человек вывалилось за перила, повиснув на руках. Им никто и не думал помогать. Все лишь быстрее начали толкаться, спеша поскорее миновать опасный участок. Алик чувствовал, что теряет сознание. Удар головой об камень не прошел бесследно. отдающих со всех сторон тел перехватывало дыхание. Он из последних сил пытался осозна... оставаться в сознании, но это становилось все сложнее. Лестница еще просела и наклонилась. Кто-то сорвался и улетел вниз. Бурная людская масса с криками и руганью спазматически проталкивалась дальше по узкой металлической кишке. Земля, гора и небо закружились безумным хороводом. Алик успел лишь вцепиться кому-то в плечо, после чего в его глазах все померкло. Погода явно портилась. Налетели тучи, обложив небо со всех сторон. Морская поверхность морщилась мелкими складками, а ветер натягивал с востока неприятную сырость. Прошло всего лишь два часа, а коллектив практически в полном составе уже пребывал в совершенно неадекватном состоянии. Парни мычали что-то нечленораздельное, девушки дремали, или же глазели в одну точку, не моргая. Спиртное, начиненное мнемоническим ингибитором, сработало идеально. Чуть больше половины бутылки превратили шесть человек в отупевшую скотину. Сначала все безудержно веселились и дурачились. Первый симптом активации препарата. Затем набросились на еду и воду. А сейчас, съев и выпив почти все, что было изготовлено на целую ночь, Сидели и оттормаживались, словно дауны. В эти минуты ингибитор поочередно блокировал участки их мозга, отвечающие за память. Еще часок и они отлипнут, после чего их базовые инстинкты перезапустятся и им захочется секса. Начнется новое веселье, но к тому моменту его уже с ними не будет. Он останется в их головах, как невнятное и ложное воспоминание. Но один из ведомственных элементов портил Орликину все карты. Трезвый капитан Осипов, строго ведущий гортензию в пределах видимости береговой черты, старательно обходил подозрительный циклон, черневший на горизонте. Все попытки соблазнить его на употребление водки успехом не увенчались. Этот парень был упрям, как тысяча ослов. Если строптивый кукленыш вмешается и начнет будить самнамбул, то их память не сотрется, и все старания уйдут коту под хвост. Времени для принятия решения оставалось катастрофически мало. Самым простым и, казалось бы, единственным разумным вариантом было применить силовое воздействие, как бы не прикончить упрямого моряка прямо за штурвалом, а затем сбросить его в море. Когда все проснутся и обнаружат, что его нет, то даже и не поймут, был ли он с ними вообще. Да, от этого игра уже переставала быть чистой, но когда на кону стоит угроза операций в целом, то стремлением к филигранности проводимой работы можно было вполне пренебречь. Тем более, что заложенные в задании форс-мажорные обстоятельства допускали утрату от одного до двух незначительных элементов, хоть и лишали Орликина существенных бонусов. Размышляя над тем, как лучше избавиться от капитана, Орликин с улыбкой глядел на Сергея Миронова, блюющего с противоположного борта. Он выпил больше всех и едва не приговорил остатки дежурной водки. Пришлось быстренько подсунуть ему обычную. «Серег, тебя укачало!» – заплетающимся языком бормотал сидевший рядом Иван Бекашин, качая неустойчивой головой, как болванчик. «А меня никогда не укачивает, потому что я такой!» Я в космос могу полететь, не веришь? А вот я сейчас позвоню профессору Ивлеву, Станиславу Андреевичу, и... И он тебе подтвердит, он тебе докажет. С этими словами парень полез за мобильным телефоном. Мне не веришь, другу не веришь, сейчас тебе скажет профессор, умный челобек. Да что ты будешь? Пальцы слушались хозяина очень плохо, и Ваня уронил свой телефон под ноги. «Куда ты упал?» «А, вот, так, о чем я?» «А, профессор мне должен позвонить!» «Или я ему?» «Сейчас я ему позвоню и спрошу!» Загудели нажимаемые клавиши, выдернув орликины из оцепенения. «А вот этого не надо, никаких звонков нельзя допускать!» «Ну-ка, дружище, дай-ка я маме позвоню!» Скользнув к Бекашну, ласково попросил он, хватаясь за его телефон. «Э, Вован, отвали!» Дернулся тот, и телефон, словно кусок мыла, вылетел из потной руки, сделал в воздухе кульбит через борт и плюхнулся в воду. «Вован, ты что наделал, козлина ты?» Иван полез за борт, пытаясь что-то выловить из воды. «Куда?» — Ралекин ухватил его за шиворт и обратно. «Свалишься, дурак! Хрен с ним, с телефоном!» «Да ты!» — вращал безумными глазами Викашин. «Это мой телефон!» «Да куплю я тебе телефон! Куплю! Успокойся!» «Только, сука, попробую не купить!» – оттолкнул его парень. «Куплю!» – еще раз повторил Орликин и отошел от Ивана, который продолжил бубнить что-то совсем другое, совершенно не членораздельное. Он принял меня за своего товарища. Препарат действует. Осталось разобраться со стойким оловянным солдатиком. Ухмыляясь, Орликин направился в сторону кормы, где возвышалась одинокая фигура Геннадия Осипова. Веселее моряк! Веселей, моряк! Делай так, делай так и вот так!» — пропел он, подходя к невозмутимому рулевому. — Как настроение, капитан Кук? — Замечательно. И развлекать меня не надо. Развлекайте вон, народ! — сдержанно ответил Гена. — А народ уже развлекся. Орликин развел ру руки в стороны и глупо захикал. — Упоролись в хлам. Хе -хе. Я бы с ними еще покуролесил. Да они уже не в том состоянии. — Ну, значит, хреновые из вас тамада. У хорошего тамады гости так быстро не напиваются. Да и у меня никогда не напивались, а эти прям как с цепи сорвались. Не мог же я заткнуть им рты кляпом. И потом, цель тамады – доставить гостям максимум удовольствия. А для этих ребят главным удовольствием было набухаться в дрова, как я понял. Ох, куда катится этот мир. Молодежь спивается, даже девушки от парней не отстают, хлещут как лошади. И как у тебя терпения хватает возиться с этими алконавтами. Господин клоун, мы с вами на работе, и поэтому… Не имеем права обсуждать работодателей в дурном ключе, кем бы они ни были и чем бы ни занимались. Это не наше с вами дело. Они нам платят, и мы должны вести себя сдержанно. Ну да, ну да, закивал Орликин, присаживаясь рядом. Я же так, я просто. Ну, выпили ребята, ну, перестарались, с кем не бывает. Дело молодое. Господин клоун, если вы здесь закончили, то можете быть свободны. Где рыбачит ваш друг? Я могу бросить якорин в той бухте, чтобы подождать его. Если вас это не затруднит». Ничуть. Осипов положил руль в положение лево на борт, и яхта наклонилась, поворачивая в широкий залив. «Вы так любезны?» — улыбающийся Орликин пощупал под своим рукавом выдвигающийся клинок. «Легкий, как пластик и твердый, как металл. Долго ждать не придется. Котерок у него быстрый». Геннадий, ничего не подозревая, заводил суденышка в бухту. Орликину было немного жаль, но отнюдь не моряка, а то, что его нейтрализация подпортит такое гладкое дельце. Он до последнего прикидывал альтернативные варианты. Даже когда поднимался с ящика, заходил к нему за спину чуть сбоку. И когда специальный нож уже был готов нырнуть ему в ладонь, чтобы там молниеносно всадила лезвие в беззащитное тело куклы. А когда он уже был готов совершить последний удар, его словно прострелило озарение. Лезвие спряталось обратно в рукав, тело обмякло, с губ вновь полетело незамысли... незамысловатое мурлыканье. Вы... Гена мельком обернулся к нему, явно ощущая каким-то неведомым чувством смерть, нависшую над его жалким существом. Вы бы это! Ушли отсюда! Не люблю, когда над душой стоят. Извините. А да-да, прошу прощения. Орликин вернулся на свой ящик и сел, положив ногу на ногу. Я просто хотел посмотреть, как вы управляете яхтой. Никогда раньше не видел. Все кажется так просто, но на самом деле, наверное, нелегко, да? Не но ну и нелегко. Нормально. Я привык. Ответ настоящего моряка. «Когда я на вас смотрю, уважаемый Геннадий, то вижу, что с этой яхты вы единое целое», — Орликин заметил, как на лице Осипова дернулся мускул. «У вас прекрасная яхта. Знаете, все эти современные комфортабельные яхты, хоть и пафосные, но бездушные, по сути это обычные лоханки, напичканные электроникой и дорогими вещами, а я считаю, что яхта должна быть такой, как гортензия, парусной, легкой и чтобы ничего лишнего». В этом я с вами согласен. Вот только яхта эта, увы, не моя, а господ Гераниных. С нескрываемой горечью ответил Гена. Мне на такую роскошь копить осталось лет, наверное, 90. Не понял, изобразил удивление клоун. Это шутка? Или вы не в курсе? Не в курсе чего? Того, что яхта скоро станет вашей. Вы издеваетесь, господин Клоун. Чего ради? Ваш хозяин сам мне признался в том, что скоро они избавятся от гортензии и купят новую яхту, более дорогую, современную, со всеми удобствами и наворотами. А гортензия это вчерашний день и времена аргонавтов. Что значит скоро избавиться, занервничал Осипов. Ну-ка с этого момента поподробнее. Почему я об этом ничего не слышал? Я не знаю почему, вы не в курсе, вот только геранины всерьез вознамерились приобрести новую посудину. Небольшую, но комфортабельную. Гортензия очень хорошая яхта, но уже старенькая, да и отдыхать на ней не вполне комфортно. А в регатах участвовать Владимир не собирается, поэтому ее скоро продадут». «Они не могут так поступить, это безрассудство». «Это их право, как владельцев», — наслаждался смятением Геннадия Орликин. «Вы тут ничего поделать не сможете». «Я поговорю со старшим, он должен понять». Он уже все решил, его сыну нужна новая яхта, и этот вопрос не обсуждается, скоро он ее получит. Ну а тот старый, им нужно поскорее избавиться, и если вы желаете наконец-то ее приобрести, то считайте, что момент настал. Это ваш шанс, Геннадий. Но у меня все еще недостаточно денег. Как я понял, Орликин приблизился к уху Осиповой и начал шептать. Своим долгим и преданным трудом вы заслужили у гераниных такое уважение, что они готовы уступить вам яхту. Всего за полцены. Откуда такая информация, встрепнулся Гена. Это невозможно. Хотите верьте, хотите нет, но Владимир Геранин признался мне в этом лично. Да это просто пьяный базар. Не знаю, но я видел у него документы на покупку новой яхты, а о судьбе гортензии он высказывался вполне однозначно. Владимир хоть и глуповат по натуре своей, но прекрасно видит, как вы облизываете гортензию. Почему бы не наградить вас за долгую честную службу такой щедрой скидкой? За это вы будете служить им еще ответственней, уже на новой яхте. Понимаете замысел? «У меня все еще не хватает денег даже на половину стоимости», — забормотал Осипов. «Но если я продам свою квартиру и перееду к родителям, тогда мне хватит. Господи, я не верю собственным ушам». «Вот видите, как все прекрасно складывается?» — Орлекин похлопал его по плечу. «Теперь вы счастливы?» «Счастлив? Да я просто на седьмом небе. Я все еще в это не верю». «Пожалуйста», — клоун указал в сторону кабины, — «идите и спросите у своего шефа, правда, чуть попозже, когда он проспится, и он вам расскажет то же самое. Если герани это сделают, то я им руки буду целовать. Ну, не стоит так унижаться, тем более, что им нужны не ваши лабзания, а ваш труд. Лучше давайте-ка отметим это радостное событие, хлебнув по рюмочке в водочке». А то я, знаете ли, подзадолбался чего-то с вашими пассажирами, душа просит разгрузки, а поддержать меня некому. Орликин вытащил уже заготовленную бутылку с водкой и машинально начал наполнять стаканчики. Э нет, мне правда нельзя, все еще отникивался капитан, но уже не так категорично. «Только по одной!» — клон поболтыхал перед ним остатками спиртного. «Глядите, сколько тут осталось! По полстаканчика, не больше! Это же ерунда! Давайте вздрогнем ради такого хорошего дела и бахнем торжественный салют в честь будущего хозяина прекрасной гортензии! А то уже время поджимает, пора звонить моему рыбаку!» «Давайте, давайте, Гена, не отказывайте!» Он буквально силой всунул стаканчик в руку Геннадия. «Ну разве что ради отличной новости сдался тот. Новость действительно сногсшибательная, тут не поспоришь». «За вас!» – Арликин стукнул стаканчиком об его стаканчик. «Давайте быстренько жахнем и будем бросать якорь». Пока Гена пил, клоун хитрым движением выплеснул содержимое своего стакана и тут же сунул капитану под нос кусочек копченой колбасы. «Угу», – Осипов закусил. «Ура!» – счастливый паяц выстрелил в воздух в сигнальной ракетой. «Да здравствует капитан! Ну а теперь стоп машина, дальше заплывать не нужно». «Хорошо». Гена заглушил мотор и пошел в сторону бака бросать якорь. «Почтеннейшая публика! Я не слышу оваций! Где крики бис? Где цветы?» Орликин раскланялся в пустоту. «До кульминации осталось три, две, одна!» Крутанувшись на месте, он сорвал парик и пошел вслед за капитаном. По примерным подсчетам, коварная настойка должна была вырубить Осипова через пять минут. За два часа ингибитор, взаимодействуя с этиловым спиртом, увеличил концентрацию в разы. И все это на голодный желудок, парень с самого утра не имел во рту маковой росинки. Но он опять просчитался. То, что должно было свалить с ног среднестатистического мужчину, никак не могло справиться со здоровым организмом молодого моряка. Гена весело распевая, стравливал якорный трос и время от времени смеялся, напоминая человека, накурившегося наркотиков. Действительно стойкий оловянный солдатик в сердцах произнес Орлекин. Чего? Обернулся к нему гена и тут же зажал. Ха-ха, а без ты еще смешнее. Надвигается туман, а? Капитан обернулся, посмотрел на странную темную облачность, ползущую с открытого моря. И опять расхохотался. Туман! Ха-ха-ха! Я ежик, я упал в реку. Ха-ха-ха! Черт, этот якорь, все тяжелее и тяжелей. Тяжелее и тяжелее, прикинь? Подустал я, малёха Надо прилечь. Приляк-приляк, кивнул Орлекин. Отдохни. «Яхта на якоре, все нормально. Я просто полежу здесь». Гены лег на свернутый парус и укрылся брезентом, словно одеялом. «Пять минут. Только пять минут. Он затих». Ну вот и славно. Из клоунского рукава выскользнуло черное лезвие, готовое перерезать якорную привязь. «Спите спокойно, дорогие товарищи. Следующая остановка – Омикрон». Вдали послышался гул мотора. Из-за мыса показался черный катер с опознавательными знаками сочинской директории Краснодарского капитула. Насвистывая, Орликин склонился над веревкой, приготовившись ее резать, как вдруг позади него раздался стук открываемой двери и замяукал сонный женский голос. «Да что же вы такие неугомонные!» Ему пришлось оставить веревку и отправиться на корму, чтобы узнать, кому там приспичило бродить. «Надеюсь, это не 8003-12-1 там шатается». Но очнувшейся девушкой была Настя Альжевская, любовница хозяина. Сам Геранин приспокойно дыряв в кабине, куда успели удалиться и Пентелеев с Вершининой. миронов с Бекашиным перебрались ближе к корме и возились внутри большого двухместного спальника. «Лидочка, Ваня...» — растрепанная полуголая Анастасия словно лунатик топталась рядом. «Тут происходит что-то...» «Не мешай им...» — Орликин подхватил ее под руку. «Они отдыхают. Лучше погляди вон туда...» И он указал ей в сторону приближавшегося катера. «Что это?» Настя вытрашивала свои расфокусированные глазища. Налетевший ветер поднял ее рыжую шевелюру дыбом. Заколка чудом удержалась удерж на ее трепещущем локоне. «О, подруга!» зашептал и клоун. «Это корабль смерти! Если он нас догонит, то все умрут!» «Умрут!» По щекам девушки потекли слезы. Ну я не хочу умирать! Почему мы не плывем? Мы должны уплывать!» «Конечно должны!» «Но мешает якорь!» «На вот!» «Ты знаешь, что делать». Орликин порылся среди разбросных вещей, подобрал кухонный нож и всунул его в Настину руку. «Делать?» Невменяемая барышня тупо глядела на нож. «Я должна что-то?» «Иди вон туда, увидишь веревку, опущенную в воду», — терпеливо разъяснял клоун. «Отрежь ее этим ножом, а я запущу мотор, и мы уплывем. Поняла?» «Я поняла, Геночка, я поняла. Сейчас я пойду и отрежу веревку». «Умница!» Орликин проследил, чтобы девушка дошла до бака и, не разбудив капитана, нашла нужную веревку. Настя двигалась, как запрограммированный робот, но алгоритм ее действий был правильный. Обнаружив якорный трос, она с усердень принялась его пилить. «Молодец, давай, давай», — подбадривал ее хитрый паяц. «Не нужны якоря, прочь якоря». С этими словами он столкнул в воду запасной якорь, не привязанный ни к чему. «Уплывем, уплывем», — повторяла Анастасия. Под лезвием острого ножа веревка быстро махрилась и топорщила оплетку вокруг разреза. Так держать? Уверенный, что она довершит начатое, Орликин отправился к штурвалу. Теперь можно было не опасаться, что нарастающий шум мотора кого-то разбудит. Рычаг управления пополз к максимальной отметке. Вода за кормой вспенилась, и гортензия вышла из спокойной гавани и, повинуясь новому рулевому, взяла курс на туманную дымку. Сумеречники на катере поняли замысел своего агента и, сбросив скорость, Пристроились яхте в кельватор. Еле, передвигая ноги, Настя с ножом вернулась на корму. Заколку, которую. Заколку она окончательно потеряла, и теперь ее волосы развивались, как факел. Указав на катер, она спросила, теперь он нас не догонит? Теперь все будет хорошо. Улыба... Улыбаясь, Орлекин вышел из-за штурвала и деликатно повел девушку к дверям кабины. Ты поступила правильно, ты всех нас спасла. Правда? «Конечно! А теперь лети, лети, птичка моя!» Затолкнув Альжевскую внутрь кабины, клоун закрыл за ней дверцу и вернулся к штурвалу. Инфильтраторы в черном катере, увидев, что свидетель на борту Гортензии не осталось, догнали яхту и, поравнявшись с ней, продолжили идти параллельным курсом. Туман становился все плотнее. Из открывшегося люка выбрался сумеречник, похожий на аквалангиста. «Глуши мотор!» — крикнул он Орликину. «Рано!» — весело щели смотал головой он. Нужно убедиться, что они пройдут через Фату. «Не глупи, а Микрон и так засосет их, и нас вместе с ними, если мы не покинем это место через 10 минут». «Я должен быть уверен», — гнул свою линию упрямец. На борту катера появился второй сумеречник. орлекин если ты сейчас же не остановишься, мы разворачиваемся и уходим без тебя». «Зануды». Орликин с досадой стукнул кулаком по штурвалу и рванул рукоять в нейтральное положение, после чего заглушил двигатель яхты. «Все, иду». «Давай быстрее». Сумеречников можно было понять, туман загустел уже настолько, что два суденышка едва просматривались, даже двигаясь рядом друг с другом. Катер подошел поближе к борту Гортензии, Орликин, нарочно издеваясь над своими малодушными коллегами, не торопился покидать обреченную яхту. Он подобрал свой парик, отряхнул его, затем сходил за сумкой и бросил ее через борт в руки одного из аквалангистов. Потом взял пустую бутылку, в которой некогда была водка с ингибитором, он озабоченно произнес. По-хорошему, нужно ее утилизировать согласно дежурного протокола. Внутри же остались следы вещества. Арлекин! В один голос крикнули сумечники на катере. Мы уходим! Ладненько рассмеялся клоун. Оставлю ребятам на память. Может, им пригодиться для бутылочной почты, например. Хе-хе. Оставив бутылку на палубе, он пошел к борту и одним движением срезал воздушные шарики. Разноцветные гроздью они взмыли в туманное небо и полетели в сторону аномалии. Орликин задумчиво провожал их взглядом. Удалившись вперед. По курсу дрейфа и гортензии на несколько десятков метров шары вдруг преодолели какую-то невидимую грань при этом некоторые из них лопнули а остальные стали черно-белыми пота сумерек уже совсем близко прекратив искушать судьбу и терпение ожидавших его коллег он перепрыгнул на катер наконец-то встретили его сумеречники муж подумали что ты решил остаться нужно было все проверить досконально ответил орлекин забираясь в открытый люк все уходим уходим Катя развернулся практически на месте и помчался в сторону берега, оставив яхту, постепенно растворяющуюся в тумане. «Советник распорядился наградить тебя сразу, как только выполнишь задание», — сообщил один из сумеречников, открывая небольшой сейф и извлекая из него металлическую капсулу со светящейся шкалой. «Вот, держи, ты это заслужил». «Это хорошо», — Арликин поймал на лету брошенный ему предмет и стал рассматривать с притворным удивлением. «Ого! Высший сорт! Вкусняшка!» Вы не против, если я перекушу прямо здесь, а то аппетитно гулял в этой морской прогулке? На здоровье. Благодарствую. И вот еще что. Я должен отчитаться перед советником о выполнении задания. Был бы очень признателен, если бы меня ненадолго оставили в уединении. Пожалуйста. Сумеречник пожал плечами, прошел в переднюю часть кабины и запер за собой дверцу. Орликин остался один в маленьком тускло освещенном помещении без окошек и иллюминаторов. Катер подпрыгивал на волнах и громко гудел, исключая возможность послушать частный разговор. Для пущей конспирации общение с нанимателем велось по обычной сотовой связи с использованием кодовых слов. Это было одно из странных условий охотника. Вынув из сумки простенький мобильник, он набрал номер. «Орликин», — послышался с трубки, — как ваши успехи? Я выполнил работу и уже получил часть вознаграждения, ответил Орлекин, возвращая капсулу. Это хорошо, значит, мы у вас не ошиблись. Остальное получите, когда вернетесь в Сочи. С вами приятно иметь дело. Взаимно. Я немедленно отрапортую об этом успехе нашему покровителю. Благодарю за отличную службу. Не за что. Будут еще интересные задания, вы знаете, к кому обращаться. А разумеется. Конец связи. Конец. Орликин выключил телефон и, приоткрыв люк, выбросил его в море. Улетел скворец. Как только он вернулся в кабину и расслабленно откинулся на кожаном сиденье, на руке запиликал инфоком. Индикатор оповещал в начале передачи по секретному шифрованному каналу. А вот и прилетел. Подождав немного, он включил голосовое искажение и установил соединение. Либер-председатель, послышался в наушнике тот же самый голос, что звучал в мобильнике. Да, советник, искаженным тембром откликнулся Орликин. В чем дело? У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Давайте с хорошей. Орликин блестяще справился с заданием. Я в этом не сомневался, поэтому и рекомендовал именно его. но ну а в чем заключается плохая новость? Похоже, что своей работой мы привлекли внимание сальвификариев. По некоторым сведениям, Нам, нами заинтересовался алхизит, который подбирается все ближе. Если мотивы либры-крепускулы вскроются, то нас всех нейтрализуют. Слушайте меня очень внимательно. Если что, во всем виноват Орликин. Инициатива принадлежала ему и только ему. Мятежный инфильтратор должен быть нейтрализован в кратчайшие сроки, до того, как к делу подключится Ариапак. Совет Либры Крепускулы к этому не причастен. Напротив, он провел собственное расследование, выявил испорченный элемент и принял решение устранить его прежде, чем он успеет натворить новых бед. Вам все понятно? Так точно. Но Орликин слишком хитер и опасен. С ним могут возникнуть проблемы. Не возникнут. Орликина я беру на себя. Он будет гарантированно нейтрализован во время получения окончательного расчета. Сохраняйте бдительность и твердость, советник Корвус. Вы мне еще понадобитесь. Служу равновесию. Ну вот и все. Прощай, Орлекин. Ты выполнил свою последнюю миссию. Настало время, когда рамки которыми ты ограничен, стали слишком сильно тебя стеснять. Нужно развиваться дальше. И если дальнейшему становлению мешает сама сущность, значит нужно избавиться от этой неполноценной сущности. Убить ее и выйти на новую орбиту, уже в новом статусе, без постылых планок над головой. Орлекин был хорош. Он был лучшим из лучших, но он исчерпал себя. Пищевая энергокапсула была заправлена в слот на левой руке, предохранительный рычаг переведен в режим впрыска. Он заслужил этот последний ужин. Когда за ним придут, прямо сейчас или на берегу, уже не важно. Насладиться трапезой времени хватит. Какой же это был волнительный момент. С этими мыслями Арлекин нажал кнопку инжектора и блаженно откинулся, ощущая, как прилив бодрящей сытости разливается по его естеству, заполняя до краев, как сосуд. Китеф Мирири, вы только подумайте, Китев Мирири, она рехнулась, она действительно помутилась рассудком. И непонятно, кого молить о ее вразумлении, Аллаха, Христа или кого-то из ее любимых ин индейских башков, на ну, вроде Кицалькоатля. Кто сможет вправить ей мозги, если бы я знал, но я не знаю. И Боцман идет за ней, как за мессией. Я перестаю понимать своего друга. Он действительно верит в то, что может что-то изменить. И самое ужасное заключается в том, что я вижу его готовность броситься грудью на амбразуру во благо этой безумной цели. Как друг я не могу так все оставить. Как бы мне ни было страшно и неприятно общество этих фанатиков, я должен идти за ними. Ради Боцмана чтобы спасти его и выдернуть из этих сетей, когда предоставится такая возможность. А пока я обязан набраться храбрости. Китеф Мерери, значит? Что ж, Лиша, будь по-твоему. Возможно, то, что мы там увидим, наконец-то заставит кое-кого задуматься. Фархат. Субсекционный канал. Немаркированное редуктивное завихрение. Темпоральный фрактал 11334. Олег проснулся, но все еще пребывал в каком-то пограничном состоянии, из которого выходить не хотелось. Увиденное во сне настолько завладело его разумом, что на какое-то время ему стало безразлично то, что происходит в действительности. Чем закончился побег из Эрмигили, что с ними случилось, где он находится и так далее. Все эти вопросы были как-то сами собой отодвинуты на второй план. На первый же выступили загадки минувшего видения. До этого Алекс страстно желал увидеть продолжение своих воспоминаний, дабы узнать больше о прошлом и найти истину. И вот его мечта сбылась. Он вспомнил, чем закончились похождения Орликина, но вместо ответов он окончательно утонул в потоке новых вопросов. Что же все-таки натворил Орликин? Зачем он отправил Гортензию в аномалию омикрон? И самое главное, с какой целью подставил сам себя? Он вел какую-то двойную игру, выдавая себя то за Орликина, то за Либер председателя Алик почему-то знал, что это должность, а не прозвище. Было ли это осознанным планом или же патологией, как в фильме «Бойцовский клуб». Но если это не банальное раздвоение личности, тогда что сподвигло его на самоубийство, сколь изощренное, столь же и глупое? Допустим, ему надоела эта двойная жизнь, и он решил положить ей конец, уничтожив одно из своих альтер-эго, но ведь при этом... Так неотвратимо погибало его второе «я». Какой в этом смысл? Какая логика?» Продолжительную диссанию Дементьева нарушил звук открываемой двери и автоматически включившийся свет. Нужно было пробуждаться. Вместе с попытками взбодриться вернулась проклятая боль. Болело практически все тело, но сильнее всего голова. Слишком уж сильно он ударился об камни, болтаясь на веревке кверх тормашками. «Кто там?» Держась гудящую голову, Алик попробовал приподняться. Э, — Эй, дорогой, ты лежи, лежи, не вставай, — ответил ему пришедший Фархад. — Ты как себя чувствуешь, брат? — Ужасно. — Это пройдет. Лиша сказала, ты быстро восстановишься. — Хорошо, если так. Полагаю, что мы опять на Адалиске. Даже не знаю, радоваться этому или нет. — Ты же вроде бы от нас уходил. — Ну, как ушел, так и вернулся. Фархад присел на его койку. — И мне, что ты это сделал вовсе не ради меня и тем более не ради Лиши. «Спорить не буду. Тебя я знаю мало, Алишу. Лучше бы я вообще не знал. Вот боцман. Такого штурмана мне в жизни не найти, да. Ты не обижаешься на меня за эти слова? С какой стати? Мы с тобой действительно знакомы два понедельника. А боцман, как я понимаю, твой старый друг. Он мне больше, чем друг. Он мне как брат». Пархат даже немного расчувствовался, и его глаза заблестели поволокой слез. Ты знаешь, Алик, как мне всегда не хватало такого старшего брата, который бы поддерживал, помогал, а где надо, отвешивал бы заслуженную оплевуху. Если бы у меня с рождения был такой брат, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе, я был бы счастлив там, на земле. Но, к сожалению, я рос один, без братьев и сестер, и случилось то, что случилось. Теперь я живу здесь, и наконец-то мне подвернулся человек, который стал для меня таким братухой. Наверное, запоздала, но лучше поздно, чем никогда. Потерять его я не могу, не имею права. Потому и вернулся. Ты хороший парень, неверный друг, но боюсь, что переубедить боцмана тебе не удастся, ответил Дементьев. Он собирает идти с нами до конца. Знаю, печально кивнул Фархат, Но вдруг он все-таки одумается. А пока я вас потерплю на своем экзокрафте. Ну, не всех вас терпеть придется, конечно. А только Лишу. Тебя-то я уважаю, претензий к тебе нет. Старый Василий просто блаженный дед. С него тоже спросу никакого. А вот Лиша меня действительно выводит из себя. Куда она лезет? Куда вас тащит? Шайтан ее подери. Знаешь, куда она транслироваться удумала? В, ките, в мире мерери, спокойно ответил Алик. А ты хоть знаешь, что это такое? Не знаешь? Зато я знаю». Ну так поведай мне об этой страсти Господней. Лично мне это название ни о чем не говорит, кроме того, что в нем есть что-то еврейское. Потому что пришло из старинной еврейской легенды, о полуденном зноя, принявшем облик демона. На самом же деле, все обстоит гораздо хуже. Китеф Мирири – это атипичная нестабильная пульсирующая зона не подпадающая ни под один классификатор. Там с нами может произойти все что угодно, но скорее всего смерть. Транслироваться в эту гибельную дыру ни в коем случае нельзя. Ну и что ты предлагаешь? Убедить Лишу не транслироваться туда? Допустим, мы ее убедим. И дальше что? Где искать черта уец по полоталь? Да плюньте вы на нее! Неужели вы думаете, что нет того, кто сможет получше вас ей крылья обкорнать? Зачем вы лезете не в свое дело? Давайте лучше займемся более полезными делами. Мы поможем тебе вернуться обратно на землю, а потом присмотрим зуну потеплее и, по и найдем себе хороших хозяйственных баб и будем жить-поживать до самой окончательной смерти. Неужели мы это не заслужили? Послушай, Фархад, Дементьев, скрипнув зубами от боли, сел на кровати. А раньше я бы с радостью откликнулся на твою затею и приступил бы к обдумыванию плана, как сбежать от чокнутой лиши и вернуться на землю. Но сейчас все немного изменилось. «Что изменилось, Алек? Ты больше не хочешь вернуться домой?» «Хочу, очень хочу. Но теперь я должен вернуться не просто так, а с четким пониманием того, кем я являюсь на самом деле. Иначе смысла в этом возвращении не будет никакого». «Это Лиша запудрила тебе мозги. Она это умеет. Лиша здесь ни при чем». Я постепенно начинаю вспоминать свое прошлое, и оно абсолютно не вяжется с жизнью, которую я вел до прибытия сюда. Выходит, что эта жизнь была иллюзорна, придумана кем-то за меня, понимаешь? А истинное прошлое хранит в себе какую-то жуткую загадку, которую кто-то пытался от меня скрыть. Не понимаю, мотнул главой Фархад. У нас у всех жизни делятся на там и здесь. Можно забыть одну из этих жизней, да? Но так, чтобы воспоминания о ней разнились, это нонсенс. Я все-таки попробую в этом разобраться, но без Лиши это сделать у меня не получится. Думаю, что она знает правду о твоем прошлом? Наверняка. В моем последнем воспоминании точно фигурировало ее имя – Алхизид. Значит, она была как-то связана со мной. Не прямо? Так косвенно. Пока что я не хочу требовать от нее ответов. Нужно попытаться еще что-нибудь вспомнить, чтобы ей уже было не отвертеться. А пока, пока буду ходить за ней хвостиком. Если мы вернемся из Китева живыми, в чем я лично сильно сомневаюсь, вы все, и ты, и боцман, поймете, что ваша миссия – просто бесполезная игра со смертью. Фархат поднялся и собрался уходить. Лежи, Алик, лежи. Тебе нужно отдыхать. Лучше я встану. Мне кажется, чем больше я двигаюсь, тем быстрее восстанавливаюсь. Если сваришься где-нибудь в коридоре, я тебя назад тащить не буду». Как ветры легкие в закат, невесты мимо пролетят, поочередно разломав опоры гибнущего мира. Свет желтый первую хранил, вторую дым лиловый скрыл, у третий алый пламень был, с четвертой белый лик кумира. Василий Ваврентийский, гимн лучезарный алхизит. Пархат уже давно ушел, а Алик еще долго не мог собраться силами, чтобы встать и выйти из каюты. Он явно не рассчитал свои силы и уже опасался, что действительно упадет где-нибудь в коридоре. Но оставаться в каюте ему не хотелось. Казалось, что чем дольше он тут прозябает, тем медленнее возвращается к нему здоровье. Первое, что он услышал в коридоре Адалиски, это перебранка, доносившаяся из пилотской кабины. Точнее, даже не перебранка, а просто нервный разговор между Фархадом и Лишей. Придерживаясь одной рукой за стенку, а другой за голову, Дементьев отправился туда. «Мы должны дождаться, когда боцман придет в норму», — говорил Фархад. «Без штурмана я туда, не сунусь, это исключено». «Нет времени ждать», — отвечала Алиша. «Ты обещал, что не будешь устраивать мне сцены». «Никаких сцен я тебе не устраиваю. Я предупреждаю тебя о гарантированной катастрофе. Хочешь транслироваться в КТФ? Будем транслироваться в КТФ. Но когда у меня будет штурман?» «Ты понимаешь, что эта зона нестабильна и требует моментальных перенастроек непосредственно в процессе входа на приемник? Это значит, что кто-то должен моментально реагировать на изменения координатной схемы, управлять настройками и передавать мне сведения. В одиночку с этим не справиться, да?» Тогда я возьму на себя функции штурмана. Ты? В этот момент в кабину вошел Алик. Эй, ты чего встал? Грубовато встретила его Лиша. Тебе рано гулять. Немедленно возвращайся обратно. Все в порядке, я почти в норме, ответил Деметьев. Так, погоди, погоди. Взволнованный Фархат не обращал внимания на пришедшего. То есть ты, Лиша, хочешь занять место штурмана? Ну, куда деваться? Пожалуй, плечами это. У тебя есть штурманская практика? Ну, в экзотрансляциях немного волоку. Немного? Может, ты и разбираешься в координатных схемах, но в управлении экзокрафтом это вряд ли. Да разберусь, чай не тупая. Иша уселась в кресло боцмана и тут же напилила на себя шлем. Кос сама схватился за голову Фархад. Аллах всемогущий, убереги меня от этой сумасшедшей. Я могу чем-то помочь, спросил Алик? Нет, брат, сомневаюсь. Капитан печально взглянул на него. Иди, проведай боцмана и лучше с ним пока побудь, а то с моим новым штурманом нас может куда нибудь угодно забросить. Эй, не драматизируй. Откликнулся лиши Все нормально будет. Где здесь выход на сканирование диапазонов? Элиф, Айер, Аптизак. Погоди, сперва контур заэкранирую, а то опять кого-нибудь потеряем. Окей. А если еще раз меня оскорбишь, размажу по креслу тонким слоем. Прости. Ну я пошел. Арик, борясь с головокружением, вышел из кабины и отправился обратно. Его мутило, но он сдержал тошноту. В какой каюте наход находится Боцман, Дементьев, конечно же, не знал. Поэтому открывал их все подряд и заглядывал внутрь. Сначала он оттнулся на Василия. Когда включился свет, оказалось, что старик лежит с открытыми глазами и что-то шепчет. «Молится, что ли?» – подумал Алек. И из вежливости спросил. «Ты как, отец?» Василий продолжал шевелить губами, ничего не ответив. И Алик уже решил идти дальше, но внезапно услышал оклик. «Алик, подожди, не уходи!» «Конечно!» Тот вошел в каюту и сел рядом со стариком. «Могу чем-то помочь? Принести что-нибудь? Воды?» «Нет-нет, просто побудь со мной пару минут. Хочу поделиться. Я долго не мог придумать продолжение, но когда меня ранили, оно само пришло вместе с кровью. Вдохновение, понимаешь? Поздравляю, кивнул Дементьев. Ну, а чувствуешь себя как? Как чувствую, это не важно. Важно, что гимн продолжается. Но я сомневаюсь в своем поэтическом мастерстве. Вдруг алхизит не примет? Вдруг мой слог оскорбит ее? Лишь и не ханжа, критиковать твои старания она не будет и отнесется к ним с благодарностью» но я все же переживаю. Окажи мне услугу, Алик, послушай очередную часть того, что я сочинил, и скажи, как тебе это? Только честно, без прикрас. Я не мира гор. Ну, после упомянутой гражданки и еловийских стихоплетов поэзии я присетился на несколько лет вперед. Вряд ли я что-то смогу оценить, попытался отвертеться Алек, но старик настаивал. Прошу, не откажи. Ладно, уговорил преподобный, читай свой стих. Гимн? Ну, гимн, я слушаю. Они свою сыграют роль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 Другая мало проживет и вдаль на лодке уплывет, Собою тайно унеся остатки ледяного праха. Ей обезуметь суждено, тяжелым камнем лечь на дно, А миру будет все равно. Таков завет Минхарфилаха. Филаха. Алик призадумался. — Что скажешь? — спросил Василий, дотронувшись до его руки. — Я уже говорил, что не силен в поэтических изысках, — ответил тот. — Но мне определенно нравится. Правда, вначале было непонятно, о чем идет речь, да я и сейчас не понимаю. А вот потом... Ее безумие суждено, тяжелым камнем лечь на дно. Это ведь про Ольгу, про Ольгу Вершинину. Про желтую орхидею. Не признал, но и не опроверг его догадку, старец. Осколок ледяного праха, это Хо, продолжал развивать догадки Алик. Этот гимн, он не просто стихотворение, это летопись. Но откуда тебе известно обо всем этом? Ты был знаком с Ольгой и с этой, которая обручилась в раю, но рай ли это? Нет. Тогда откуда информация об их судьбах? Из пророчества Менхар Филаха. Значит, тот крильвский камень все это тебе нашептал? Не иронизируй над этим, сынок. Все это очень серьезно. Охотно верю. После того, как здесь очутился, я стал верить вообще практически во все. Даже в летающего макаронного монстра, поверю, без вопросов. Не говоря уже про говорящие камни и древние пророчества. Сейчас меня удивляют вовсе не они, а их связь с реальностью. Получается, что Менхар Филах заранее знал о том, что случится с Ольгой Вершининой. Он знал все, но не все поведал. Происпополотль упоминается лишь то, что она вознесется над бренным миром и рассечет небеса лезвиями крыл, но судьбу ее решит проснувшийся Творец. Илиша посчитала, что это я? А почему не какой-нибудь Бог, например? Все считали, что это должен сделать сам прокреатор, поэтому все бездействовали. Даже надстоятели храма пророчества были едины в этом мнении. И их не смущало, что прокреатор алахим никогда не спит, а мне это не давало покоя, ведь называть вечно бодрствующего прокреатора спящим это хула. И хула великая. Когда я об этом высказался, от меня отмахнулись, но тут появилась Алхизит, которая была солидарна со мной, и у нее была своя теория относительно данной части пророчества. Оказалось, что даже в конклаве высших нет единого мнения по данному вопросу. И лишь несколько соратников-сульмификариев поддержали ее смелое предположение. Алхизит выдвинула идею, что судьбу из пополоталь, как в легенде, должен решить великий воин. Спящим воином, способным дать ей отпор, мог быть только Лаксет Садав, страшный демон, давно лишившийся человеческого облика. Алхизит начала искать этого воина. Уничтожить одного демона при помощи другого, на мой взгляд, это весьма сомнительная идея, заметил Алик. Возможно, ты и прав. Но особого выбора у нас не было. К тому же после пробуждения Лаксет Садаф не помнит свое прошлое, не помнит, кем он являлся и что творил до того, как был погружен в долгий сон. Поэтому на первых порах опасности он не представляет. А после? А после Алхизит надеялась достучаться до остатков человечности, все еще живущей где-то в глубине его темной души. Ведь Лаксет Садаф не злой. Он просто выбирает собственный путь и делает все по-своему, Чужие интересы ему безразличны, и он сметет любого, кто станет у него на пути. Задача Алхизит — добиться того, чтобы его интересы совпали с нашими. Тогда он не навредит, а наоборот поможет нам. Послышалось гудение, стены с потолком вокруг них начали слегка искажаться, словно плавились. Они потеряли свой цвет, и вместо него по их поверхности побежали какие-то пиктограммы или просто крапинки. «Что за хрень происходит?» — вскочил Алик. «Все в порядке», — ответил Василий, — «запущен процесс экранирования. В прошлый раз при дальней передаче Фархат этого не сделал, и тебя выбросило на теру фоза. Теперь он подстраховывается». Каюта прекратилась искажаться и вновь приобрела обычный вид. «Ну, слава богу, а то я уж не знал, о чем и думать». Дементьев вновь присел, присел на койку. «А что там насчет цветку, цветов? Каких цветов?» «Ну, орхидеи, там желтая, лиловая и прочее». «К чему они?» «Из гимна можно понять, что есть какие-то четыре невесты». Орхидеи – это их прозвище или ассоциации с ними? Невесты – это невесты. А орхидеи – это орхидеи, расплывчато ответил преподобный. Погоди, погоди, старик. Ты поправил меня, что первая невеста, Ольга, это желтая орхидея, верно? Она владелица. Кто? Владелица желтой орхидеи. Вон оно что. Алик задумался. Ему показалось, что он начинает понимать эту чушь с невестами и цветами. Я видел эти желтые орхидеи. Ольга рисовала их очень много. А для Анны нарисовала лиловую. Выходит, что Анна, которая Ицпополотль, стала владелицей лиловой орхидеи. Значит, она тоже невеста. Василий кивнул. Желтую орхидею Ольге подарил либо жених, либо бывший бойфренд. Продолжил Дементьев. Я склоняюсь ко второму варианту. Потому что с этим Калабриным все было очень непросто. Если продолжить логическую цепочку, то из Ицпополотль должна будет вручить Алую орхидею. Кому? Не знаю. Потолок каюты сплющился с полом, и Василия с Аликом сдавила, как начинку в пироге. Никакой боли они не почувствовали. Тело словно лишилось костей, превратившись в сплошную студенистую субстанцию. По ощущениям, как будто ничего и не изменилось. А пространство скручивалось растягивалось в разные стороны, будто они попали в какой-то кинематографический спецэффект. Освещение отключилось на несколько секунд, а когда включилось, каюта опять была прежней. Лишь в углах переливалась странная дымка, а напротив лампочек виднелось легкая марево. «Да что за наваждение!» «Ретранслировались», — сообщил Василий. «О, высший разум! Не оставляй нас!» У меня даже голова перестала кружиться. «Мы на другой волне. Твое сознание перезагрузилось. Пойду. Узнаю, где мы». Алик вышел из каюты, с удивлением ощущая, что ему стало намного лучше. Ноги перестали дрожать, голова не кружилась и тошноты как не бывало. Конечно же, он все еще был не в форме, но самочувствие определенно налаживалось. Пока шел по коридору, пару раз ощущал, что пространство опять изгибается, но скорее всего это были всего лишь легкие галлюцинации. В кабине висела подозрительная тишина. Фархаты лишь сидели на своих местах, но были чем-то серьезно заняты. Их руки скользили по пультам управления, словно они исполняют какой-то музыкальный дуэт на инструментах, чей звук не воспринимается человеческим ухом. За стеклом мелькали вспышки, похожие на молнии. «Ребят, все в порядке», – как можно деликатнее осведомил Салик. Да какой хрен в порядке, машинально ответил Фархад, черти куда ресивнула никак не можем прием стабилизировать, Лиша давай быстрее ради Аллаха, если нас замкнет, никакие дефлекторы не спасут, дезинтегрируемся к чертовой матери. Не отвлекай меня, ответила Тайя, я в процессе, сейчас, сейчас, да где же, а поняла, сетка сместилась, пошло наслоение, дай мне минуту, бисьмеляхи. Готово. Зафиксировал, передаю. Устанавливаю тюнировку: 75 Папа Виски, 11 Лима Фокстрот, 03 Эхо Чарли, 17 Зулу Оскар. Принял, завожу Папа Виски, 7 Лима Фокстрот 1, 1 Эхо Чарли 03, Зулу Оскар 17. Прием и передающий блок активирован. Автолоция передает сигнал ресиверного лота. Отклик ресиверного лота получен. Искажение 0315. Помех не обнаружено. Принял. Активирую трансивер и да поможет нам. Экзокрафт вздрогнул кабина озарилась ярчащим блеском, в ушах запеликала что-то вроде морзянки. Заговорил искусственный голос автоматики. «Внимание! Наблюдается превышение уровня солитонной коммутации!» Корпус еще раз тряхнуло, и, наконец, Адалиска появилась над плоским миром, лежащим на спине исполинской камбалы. «Сбрасывай обороты!» – воскликнула Лиша. «Знаю, не вопи!» – ответил Фархат и добавил. «Пожалуйста!» Солитонная коммутация стабилизирована, Экзокрафт выровнял курс, и остановился, не достигнув зоны действия приемных маяков. — Что это за чудовище? — прошел вперед удивленный Алик. — Я всякое ждал, но чтоб такое. — Это не Китеф, мы промахнулись, — ответил Фархат. Вот шайтан, даже не знаю, горевать ли, радоваться. — Судя по всему, нас притянула зона Сея, — музицировал на виртуальных клавишах Лиши. — Но я не ошиблась. Китеф Мирири был здесь всего полцикла назад. Просто он очень резко смещается. — Ну и что делать будем? — уныло спросил капитан. «Дай мне немного времени, я же новичок». «Какой удивительный мир!» олег рассматривал далекие города со множеством золотых куполов, разбросанные по широкой спине громадной рыбины, из-под жаберной крышки которой струилась река, растекающаяся в разные стороны по бороздам в чешуе. Похож на сказочную иллюстрацию. «Лучше смотреть на него снаружи, чем изнутри», — сказал Фархат. «Почему?» «Общество там, по слухам, довольно специфическое». «Все так и есть», — перебил его Лиша. «Сея следует за китевым уже довольно давно. Видимо, рыбку он манит как блесна. Отследив транспективу Сеи, мы выйдем прямо на Что чтобы нас там не ждало. Будем готовы спешно ретироваться. В крайнем случае, отпрыгнем обратно на Сею». «Всевышний дал нам последний шанс одуматься, а мы все равно делаем по-своему», – безнадежно возразил Фархат. «Просто давай сделаем это. Принимай координаты. Сигнальный туннель 14356, упреждение 0,37 стандартного фракта цикла». Принял. Готов к активации трансивера. «Алик, тебе лучше уйти». «Э нет, я останусь», – ответил Дементьев. «Помирать так рядышком». «Давай без пессимизма». Фархат, время уходит». «Активируй трансивер, загробным голосом сообщил капитан, после чего Адалиска провалилась куда-то вниз, будто бы из-под нее выдернули некую твердь. На пару-тройку секунд возникла невесомость, заставившая Алика схватиться за кресло Лиши, потом гравитация опять вернулась, уронив его на пол и свалив с ног. Сперва ему почудилось, что это болевой импульс от падения вызвал красноту в глазах, но вскоре выяснилось, что кабина на самом деле озаряется красным заревом. «Внимание! Зафиксировано критическое превышение уровня солитонной коммутации». «Эй, эй, лихач, попридержи!» – раздался крик Лиши. «Что придержать? Я не могу! Он нас тащит!» – в ответ заорал фархат «Вот вляпались коса сама! Давай полный реверс на все стабилизаторы!» «Уже идем на полном реверсе! Перегрузка 112! Что делать?» «В таком случае могу только молитву предложить!» Алекс трудом поднялся с пола. От увиденного ему стало дурно. Они приближались к чему-то поистине жуткому. «Это не было похоже ни на какой мир!» А больше напоминало ад, что-то дрожащее, красно-желтое, каменно-органическое, с вьющимися щупальцами и позвоночными столбами, хаотично разбросанными по поверхности точно повальный лес. Какие-то ребристые трубки то сокращались, то растягивались, источая пламенный жар и вытекающую шипящую жижу. Иногда мясистая земля расступалась, обнажая черные широкие трещины, усеянные по краям острыми зубами. И все это светилось, перетекало, пульсировало. «Это что за срань господня?» — воскликнул Дементьев. «Ради Аллаха, не мешайся тут!» — крикнул ему Фархад. Ухватись за что-нибудь! Сейчас грохнемся!» «Держитесь!» — срывающимся голосом завопила Лиша. Адалиска рухнула на мягкую бугристую поверхность. Стекло залепило жидкость красно-коричневого кровяного цвета. Несмотря на то, что падение было мягким... Тряхнуло их основательно. Так что Алек Кубарем улетел в коридор. Внимание! Зафиксировано внештатное состояние. Статус. Аварийная посадка. Состояние систем. Незначительные повреждения. Состояние обшивки. Незначительные повреждения. Состояние защиты. Номинальное. Внимание. Зафиксирована агрессивная внешняя среда. Покидать экзокрафт не рекомендуется. Если вы желаете экстренно покинуть экзокрафт, обязательно воспользуйтесь средствами индивидуальной защиты повышенного уровня, бормотал компьютер, перебивая визги аварийной системы. Системы. Кос сама. Фархат выключил сигнализацию. Вот она, жопа. Все отлично. Лиша сняла шлем и попыталась что-нибудь рассмотреть через фонарь, по которому густо стекала тягучая жидкость. Мы молодцы. Мы мертвецы. Снял свой шлем Фархат. Ну и что дальше делать, госпожа Ангел? Натягиваем скафандры и идем искать следы суперсигнала. Надеюсь, ты хотя бы знаешь, где их искать? Понятия не имею. «Замечательно. Ох, моя рука!» — выпался из коридора Дементьев. «А я тебя предупреждала!» — поднялась кресло Лиша. «Теперь не жалуйся». «Да я не жалуюсь. Я уже привык, что меня регулярно роняют, колют, бьют башкой об камни». «Сейчас тебе представится случай передохнуть от всего этого. Набирайся сил, пока мы с Фархадом гуляем». «Э! Я не собирался туда выходить!» — воскликнул капитан. «А я собирался!» — добавил Алик. «Я тут оставаться совсем не хочу». Твое состояние еще не позволяет. Да все оно позволяет, я с тобой, точка. Прямый лаксет садав, покачал головой Лиша. Ладно, ты идешь со мной. Пархат остаешься за главного и готовишься за к закраткой ретросляции. Заодно с боцманом Василием посл последишь. Другое дело, обрадовался тот. Положа руку на сердце, меня наружу тоже особо не тянет, пошел вслед за Лишей и Алик. Но хрен тебя знает, вдруг ты опять куда-нибудь смоешься, и мы останемся тут куковать. Ты о чем? Через плечо бросила девушка. «Да все о том же. Объяснила бы хоть, куда отлучалась во время прыжка с бусой и мыси». «И это тебя не касается. Небольшой форс-мажор, по независимым от меня обстоятельствам. Я вернулась так быстро, как только смогла. Мог бы и спасибо сказать за то, что успела». «Да вообще. За все это приключение моя благодарность тебе не знает границ». «Я жил себе и жил. вуз не дул. Но тут появилась ты, и вся моя жизнь перевернулась с ног на голову и превратилась в черт знает во что». Какое-то психопатическое безумие. И чем дальше, тем безумнее. Мне это тоже не нравится. Но что поделать? Разберемся с Ицпополотль, и твоя жизнь вернется в стабильное русло, обещаю. Лиша указал ему на отсек со скамфандрами. А теперь надевай и топай в шлюз. Нет, эта затея мне самой совершенно не нравится. Я понимаю, почему психует Вархат. Я понимаю, чего боятся остальные. Но никто и не говорил, что будет легко. А дальше будет еще хуже. Надеюсь, они меня поймут и простят. Лиша. Образование Китефмерери. Немаркированное редуктивное завихрение. Темпоральный фрактал 113037. Внимание, продувка клюзов, сообщил компьютер. Возможны гравитационные перепады. Алик почувствовал, что скафандр на нем утяжеляется. Захотелось присесть на лавочку. Воздух засвистел, высасываясь из шлюза. Давление стало повышаться. Затем гермоклапаны закрылись и включилась система атмосферного выравнивания. Тесное помещение тут же наполнилось не то дымом, не то паром. Лиша была в легком комбинезоне, и ее голову покрывал жесткий капюшон с тонкой стеклянной полусферой. «Готов?» – спросила она. Алик кивнул и только после сообразил, что в скафандре этот жест разобрать невозможно. С.А.В. завершено. Защитные замки разблокированы. Девушка дернула рычаг, и шлюзовой люк открылся. Внутрь тут же ворвалось что-то плотное, горячее и сырое, как будто бы демон засунул в шлюз свой огромный язык. «За мной, не отставай!» – позвала Лиша, и начала проталкиваться через этот плотный то ли воздух, то ли кипяток. Ноги ступили на скользкую дышащую поверхность, в ложбинах которой кипела и пузырилась отвратительная жирная жижа. Столбы испарений беспрестанно вздымались к низкому красно-оранжевому небу, которое щекотали высокие отростки, нечто среднее между щупальцами и гигантскими волосами, словно увеличенными микроскопом. За плотной дымкой... Можно было разглядеть высоченные ряды изогнутых ребер, медленно сдвигающихся и раздвигающихся. Вокруг постоянно что-то выло, стонало, гудело и кашляло. Только в горячечном бреду можно было представить такую сюрреалистичную картину. «Что ты рассчитываешь тут найти?» – спросил Али Кулиша, ежеминутно стирая забрала налипавшую слизь, которая капала с неба постоянным дождем. «Нервный узел!» – ответила та. – И как он выглядит? Точно не знаю. Давай проверим, что за теми колоннами. Разве это колонны? Больше похоже на кости. Почему тут все выглядит так, словно нас проглотили и переваривают? Возможно, потому что так оно и есть. Они двинулись по расселению, куда стекали бурлящие кровяные потоки, обходя подозрительных полупрозрачных полипов и стараясь не наступать на всякие сомнительные участки, заросшие сухими коростами. Даже система температурной стабилизации скафандра справлялась едва-едва, и Алик потел, словно в финской сауне. Вон, видишь ту стену? лишь указала на край багровые расселины, затянутые тонкой, словно пергамент кожицей. вихре бушующие наверху, таскали всевозможный мелкий мусор, и когда очередной прорыв забрасывал в рассельну костяные обломки и мелкие камни, нежная стенка реагировала на это, вздрагивая и морщась. «Вижу. И что?» — не понял Алик. «Там явно проходит нервная сеть. Нужно подняться выше. Гляди в оба». «Где тут поднимешься? Давай по тем ребрам». Очередной костяк, частично торчавший из живой стены, уходил вверх позвоночным столбом. Ребра, выпирающие наружу, были практически полностью обломаны и обтесны песчаным абразивом. Наверху же позвоночник обламывался и торчал над расельной как кривой ребристый клык. «Тут все такое скользкое!» — Алик подошел и потюкал его захваченным альпинштоком. «Как бы не навернуться? Я полезу первое, ты за мной!» Цепляясь за гладкие обломки ребер, они стали взбираться наверх. Лаксед садав, произнес кто-то глухим басом. Что? Ты что-то сказала? спросил Алек, стараясь не соскользнуть ногами с позвонков. А? Ничего не говорил, ответила Лиша. Ты что-то услышал? Не знаю. Возможно, показалось. Возможно, ветер так странно гудит. Порядок. Девушка первой добралась до края трещины, перевалилась через него и протянула Алику руку. Держись, подтяну! Тот ухватился, и она втащила его наверх. Ты сильная барышня, Дементьев неуклюже и с трудом встал на колени. Дьявол! А тут еще жестче. Перед ними была пустыня, усеянная песком из костяного крошева. Ветер таскал тучи этих острых осколков, закручивая их смерчами. Отвратительные газы вырывались из многочисленных ям, прикрытых открывающимися клапанами. Затем они воспламенялись и вспыхивали огненными столбами. В какой-то момент Алик почувствовал, что его ноги к чему-то приклеились. Оказалось, что почва успела его засосать на несколько сантиметров. Только благодаря Лише ему удалось вырваться из этой неожиданной западни. Материал скафандра в местах соприкосновения с поверхностью начал плавиться и деформироваться, но герметичность пока не, нару не нарушилась. «Будь аккуратнее», — сказала Лиша и отправилась искать нервный узел. «Далеко от меня не отходи. Помощь нужна? Гляди по сторонам. Увидишь что-нибудь подозрительное? Сообщи. Ты шутишь? Да тут все подозрительное. А ты ищи самое подозрительное и не отвлекай меня. Так. Вот идет нервное ответвление. Прямо под нами. Кожа просвечивает и видно, куда тянется ветвь. Узел должен быть рядом. «Группа-1. Прием. Это Адалиска. Как слышите? Прием!» – послышался в наушниках голос Фархада. «Группа-1 на связи. Слышим тебя хорошо, Адалиска», – ответил Алик. «У вас там все в порядке? Прием». «У нас? Да. А у вас?» «Вы с экрана пропадаете. Прием». «Ну, я не знаю, почему так. Возможно, датчики соплями залепило. Здесь кругом одни сопли». Не понял тебя, группа один. Алик, повтори, что ты сказал? Прием! Связь оборвалась. Связь дерьмо. Погода дерьмо. Все дерьмо, воругался мужчина. Чего бузишь? с усмешкой спросила Лиша. Не нравится мне тут. Я тоже не в восторге, терпи. Эй, погляди-ка. в отчаянии указал ей на гигантскую бородавку, похожую на бугор, застывшего канцелярского клея. Не это ли мы ищем? Алик, умничка. Да, это самое, обрадовалась подруга. Ну, допустим, нашли. И что дальше? «Попробую к нему подключиться». Лиша выпустила одну щупальце и вонзила его в нервный узел. Посыпались искры, поверхность затряслась, послышался рев, рвущийся из множества открывшихся пастей кратеров. «Прекрати, прекрати!» – закричал Алик. Щупальце, полыхнув разрядом, вышла наружу, и все тут же улеглось. «Не делай больше так!» «Это бесполезно!» – Лиша развела руками. «Нужно искать другой способ!» Садав. «Теперь я уже отчетливо это слышу!» – усыкнул Дементьев. «Кто это говорит?» Я сказала, что нужно искать, начала была девушка. Да не ты! Другой голос, кто это? Полуденный зной. Алекс сделал знак лиши, чтобы она не мешала и помолчала. Затем отошел чуть в сторону и начал диалог с невидимым собеседником. Ты, Китев мирери Так меня называли. Ты разумен? Как такое возможно? Эмуляция разума. Всего лишь побочный эффект эволюции высших поведенческих функций. И кто же ты? Демон? Пришелец? Я метаформа, я квинтэссенция, я результат, пятая фаза развития, поглощение и рост, поглощение и рост, поглощение и рост. Откуда ты меня знаешь? Там, где ты, смерть летит, как новенький плимут 53-го года. Я уже слышал эту фразу от мира и Гор, теперь слышу ее от тебя, почему вы ее произносите? Голос издалека. Алику жутко хотелось почесать нос, но мешало забрала шлема. В очередной раз, прочистив стекло, он заметил, что красные горы вокруг них сжимаются, становятся плотнее. Это было очень похоже на ловушку. «Китеф Мерери, ты тоже слышал этот голос? О чем он тебе говорил? Откуда он?» «Мое пробуждение требует энергии. Нужно много энергии», — ответил Китеф мирери «И ты собираешься нас сожрать?» «Ваша энергия нетипична и незнакома. Но я...» Всю жизнь совершенствуюсь, приспосабливаясь к новому. Я изучаю вас. Потом будет поглощение. Лиша, ты его слышишь? Обратился Алик к подруге. Та покачала головой. Послушай, сожрав нас, ты шибко не насытишься. Уж извини, что мы тебя пробудили. Меня пробудили не вы. Теперь мне нужна энергия. Постепенно Дементьев стал различать, что густой низкий голос Китева неоднороден, а как будто состоит из тысяч одновременно говорящих голосов. «Зачем тебе поглощать нас?» «Поглощение энергии, поглощение разума, поддержка симуляции самосознания, необходимо обновление». «Группа один пр пробился через ревки Тева голос Фархада. Ситцы ци шатай шайца Нас зашало этой денью! Корп Олга не выйдет!» адалиска прием! Ты пропадаешь!» — крикнул Алик. «Что, черт возьми, происходит?» «Алик, здесь становится небезопасно. Предлагаю...» Начала была Лиша. «Спаситель явится лишь тогда, когда народ отчается в ожидании спасения», — прогудел КТФ. «Что за...» В голове Дементьева что-то щелкнуло. «Я, кажется, вижу...» «Алик», — повторила Лиша. «Погоди, тут что-то есть. Я, кажется, видел такое...» «Что?» «Он говорит со мной...» «Кэтеф, мирери, говорит со мной...» «Уходить нельзя...» Снизу по его ногам поползли прозрачные студенистые щупальца... Лишу также начало обволакивать нечто стекловидное и живое. «Глаза цвета диванских болот», — произнес Китов Мерери. Скафандр заскрипел, затрещал от натуги. Внутри жалобно запищала аварийная система, и в районе лба замигал красный индикатор. Последовал болевой щелчок внутри головы, словно что-то там порвалось. «Дьявол!» — Алекс зажмурился, хотел упасть на колени, но не смог. Липкая масса затвердела на его ногах, как пьедестал, а щупальца велись выше, уже до груди. «Что же ты не поешь мне, птичка моя? Спой!» «Алик, я не могу вырваться!» — закричала Лиша. «Проклятье!» Он открыл глаза и увидел тесную комнату, увитую проводами так, что не было видно стен. Он сидел на кресле. Руки, ноги и торс прикованы странными оковами, которые, по ощущениям, проходят через него насквозь, а в голову со всех сторон вокнуты длинные иглы, по которым безостановочно идут зудящие токи. Это было ужасно болезненно и в то же время как-то по-мазохистски приятно. Орликин понимал, что эти приспособления уже не смогут его сдержать. Но они и не сдерживали, они успокаивали, усмиряли его бушующий разум. Именно этого он и жаждал – успокоиться, остановиться, остепениться. Потому и наслаждался сложившейся ситуацией. Наверное, даже если его действительно нейтрализуют, он будет счастлив. Где-то позади открылась герметичная дверь. Кто-то вошел, их было двое. Я знал, что вы придете, спокойно произнес Ралекин, хоть и надеялся, что все завершится иначе. Вошедшие обошли его кресло с двух сторон. Высокий ладный парень с загадочной улыбкой на смазливом лице и худощавый мужчина средних лет, который своей тонкой вытянутой шеей и крючковатым носом напоминал грифа. Оба были одеты в строгую синюю униформу с непонятными значками и нашивками. Аллат! -э Аллах! -э поприветствовал их приговоренный. Вы оказали мне честь. Ответь, зачем? Спросил улыбающийся гость. Что ты добился? Логического завершения, ответил Орлекин. Логического! прищурившийся Аллах -э -э почти ткнулся в него своим носом. В твоем поведении присутствовало все, кроме логики. Тебе предлагались разные условия, разная среда, разные масштабы. Но ты всегда возвращался к одной и той же Константе. Скучно, прервал его Орликин. Нет ничего мучительной этой бесконечной скуки. Ее внедрили в мой разум, как собаку, которая должна гнаться за мной, пытаясь схватить за пятки. Это должно было стать мотивацией, но стало тупиком. Куда ни беги, всюду путь завершается этой бессмысленностью и начинается заново. Вы видели это и знаете это. Видели и знаем, ответил ал -Эллад. Тем не менее, твоим мотивом должно быть дано объяснение, с какой целью ты отправил ведомственные элементы в Омикрон. Я должен был уничтожить его. Вы знаете, насколько эти аномалии опасны? Не такими же методами, повысил голос ал лелах Это ставит под угрозу. Это работает, сверкнул глазами Орликин. Когда ошибку нужно срочно исправить, любые средства хороши. «Ты устроил головную боль не только капитулу, но и нам», — скрестив руки на груди, произнес аллад Инфильтраторам пришлось основательно попотеть, отыскивая пустышку, вышедшую по ту сторону омикрона, прежде чем ее смогли бы обнаружить суда ведомственных элементов. К счастью, ее нашли и нейтрализовали, но проблема еще осталась. Внутри омикрона. Это уже не ваша проблема. И именно наша. Но мы ее решим. Алхизид отправил сюда, чтобы на месте разгрести кашу, которую ты заварил. Видишь, сколько забот ты нам учиняешь, эгоистичный колебан? Нет, только не это, дернулся Арликин. Она не должна была. Она же все испортит. Что? Оказывается, есть вещи, которые ты не способен просчитать, спросил аллалад Неприятно, наверное. Это так глупо и бессмысленно. Но какая теперь разница? Все тлен. Давайте заканчивать. Ты прав, кивнул Аллилах. Все эти разговоры уже не актуальны. Властью данной Синодриона мы забираем тебя в Сакрариум на бесконечное хранение. Куда? Нет, зачем на хранение? Вы должны меня перезапустить. Попытался вырваться Орликин, но Алый Лад щелкнул пальцами и его сознание отключилось.